Черная смерть Ни одна болезнь не вписала в историю эпидемии так много трагических глав, как это сделала чума, которая своими нашествиями не только уничтожала большую часть населения, городов и деревень, но и увлекла за собой упадок культуры в Европе. Хроника чумы, без сомнения, одна из самых мрачных книг в истории человеческой культуры. Но когда время плясок смерти прошло, и чума из Европы вернулась в те страны, откуда пришла, когда наука пережила расцвет бактериологии и начала борьбу против смертоносных зародышей, когда исследование проблемы чумы стало вестись научно обоснованными, обещающими успех методами, тогда пришли не только триумфы и победы, но и были отмечены примеры врачебного героизма, нестрашащегося опасности связанных для врача-исследователя и врача-практика со словом «чума». По внешним признакам чуму называли «черной смертью». Возбудители чумы, попадая в человеческий организм, всеми возможными путями, через кожу, слизистую оболочку, через органы дыхания и с пищей, вызывают различные формы заболевания, В зависимости от того, какая часть тела поражается инфекцией в наибольшей степени. Прежде всего, следует назвать бубонную чуму. Желбаки, появляющиеся при этом, не что иное, как распухшие железы. Вначале сильно распухают паховые лимфатические железы. Вообще же, проникшие в тело микробы поражают прежде всего ближайшие железы, обосновываясь и размножаясь там, после чего... Начинается их воспаление и нагноение. Но болезнь не останавливается на этом. Она постепенно охватывает соседние элефантические сосуды и железы. Процесс распространения инфекции чумы был изучен главным образом венским патологом Альбрехтом, а также еще одним Гоном. При некоторых, но не всех эпидемиях чумы сильно поражается кожа. Появляется кровотечение, темно-синие пятна, преобразующиеся в большой фурунку, карбунку, которая через некоторое время вскрывается и выделяет насыщенный бациллами гной. В тех случаях, когда образование карбункулов определяет в основном картину болезни, говорят о кожной чуме, в отличие от ранее описанной бубонной и легочной, третьей формы этого заболевания. Бывают эпидемии, когда чума поражает прежде всего легкие. Эпидемия, унесшая в XIV веке в Европе и Азии огромное число жертв, была, видимо, именно легочной чумой. Из 100 миллионов жителей известных тогда стран умерло 25 миллионов. При легочной чуме выделяется кровавая темная мокрота, откуда и происходит название черная смерть. Само собой разумеется, что при этом заболевании сердце не выдерживает высокой температуры и прежде всего натиска бактериальных ядов, и хотя характер различных эпидемий и смертность при них различны, все же чума относится к наиболее тяжелым недугам, которым подвержены люди. Ее можно назвать даже самой тяжелой болезнью, и естественен тот безграничный ужас, который охватывает людей при упоминании О чуме защититься от чумы гораздо труднее чем например от холеры при эпидемии холеры главное это гигиена и поскольку возбудители холеры вообще передаются лишь через выделение больного то тщательного мытья рук и дезинфекции выделений достаточно чтобы даже в холерной больнице предотвратить любое заражение врачей и медицинского персона другое дело чума Чтобы исключить возможности в дыхании микробов чумы, нужны хорошие маски, не говоря уже о прочих средствах защиты. Можно сказать, от чумы уберечься труднее, чем от любой другой инфекционной болезни. Поэтому так высока смертность при всех эпидемиях чумы даже недавнего времени. Тем большее восхищение вызывает мужество врачей-исследователей, которые в те времена, когда о бактериях истинных, не имели ни малейшего представления, пытались производить прививки